Они расположились правильно. Три человека, на которых я обязан обратить внимание. Четвертая — это моя цель. Двое перекрывают цель. Не полностью, но каждый из них не даст мне добраться до начальника. Высокого громила с характерным шрамом на морде. Я искал его три тренировки. Наконец-то нашел и был уверен, что загнал в угол. Но угол оказался медвежьим. Точнее, это была запланированная засада. Меня ждали. Вот он, контрольный экзамен по боям в закрытом помещении с занесением выстрелом в голову. Я ненавидел эти тренировки, воспринимал их как издевательство и категорически не понимал, зачем они мне нужны. Ведь будет новое тело, а там у меня будут возможности. Но никто на мое нытье внимание не обращал, и каждая тренировка сопровождалась болью. Битье определяет сознание». Я проверил верность этого энгельсовского тезиса на себе неоднократно. Меня били, прессовали, месили, колошматели. Огрызался, бил в ответ, уходил от ударов, от боли и получал еще более болезненные удары. Тычки, толчки. Меня протыкали всем, чем можно и чем нельзя. Резали и прижигали самым варварским способом. Но любая железяка в моей руке должна стать смертельным приговором. Любой карандаш, зажатый в кулаке, смертелен своим острием, а камешек, завалявшийся на обочине дороги, должен нести смерть на самое немыслимое расстояние. Главное — правильно направить, бросить, нанести удар. Но сейчас не тот случай. Против меня зубры, мало уступающие в подготовке. Они даже не поддались на коронку дверь, бросок вправо, перекат, влево — огонь. Макарка выбит ловким ударом, а тот, кто сумел прервать мой полет, сейчас оттесняет меня от двери, лишает возможности к бегству. Шанс? Да нет у меня шансов. Придется делать то, что я терпеть не могу. Нормальный человек может на мгновение второе включить режим «Берсеркер». Пролезть сквозь узенькую щель, поднять здоровенную бетонную плиту в пару тонн весом, сдвинуть танк с места одной рукой. Забросить камень дальше любого мирового рекорда в метании молота? Может. Такие случаи описаны в литературе, изучены и хорошо известны. Адреналиновая буря, которая вызывается близостью неизбежной смерти. Выброс адреналина – массовый расход энергии из самого ближнего хранилища. Это глюкоза в крови. Вот и результат. В бою, при соответствующей накачке психологической и подготовке физической, воин может продержаться в режиме берсеркера 2-3 минуты. Опять впрыск адреналина, бешеный расход глюкозы, но ее мало в крови. Она не может поддержать такой режим более чем на несколько секунд. И организм тянет энергию из второго резерва – печень, где распадается гликоген, позволяющий держать режим берсеркера более-менее долго. По меркам организма, естественно. А суть подготовки в том, чтобы научиться очень быстро пользоваться этим самым печеночным депо энергии. Рассказывать долго. Реализация почти мгновенная. Организм взрывается силой и скоростью. Я пропускаю добивающий удар от атакующего десантника. Я, по легенде, пытаюсь достать от оскорцения, примечание 1, которого охраняют его любимые диверсанты – десантники чуть корректируя положение тела, так чтобы использовать энергию его движения и оказаться у ног левоблокирующего телохранителя, подсечка. Ага, а они такие же, почти такие же шустрые, как и я. Примечание 1. Отто Скорцени, самый известный диверсант Третьего Рейха, прославился несколькими блестящими операциями, среди которых освобождение Муссолини, переворот в Венгрии и так далее. Известно, что после войны сотрудничал с разными разведками, в том числе работал и на израильский Моссад. Происки судьбы, однако. Он не валится кулем, как должен был бы сделать. Нет, успевает отреагировать, перекатиться в сторону, гася силу и энергию моего удара. Но его позицию уже страхует левый бодигард. Так дело не пойдет. Обмен молниеносными ударами на короткой дистанции с нулевым результатом Отто с недовольным видом достает свой парабелум. 33 секунды!» «Это просто непозволительно долго!» «Один против троих!» «Если бы их было двое, я бы справился!» «Но ствол этой пушки ползет непозволительно быстро вверх!» «Черт! Почему Отто пользуется этой допотопной машинкой?» «Электростимуляция мышц!» «Это параллельно тому, как я тренируюсь!» Сволочная технология, из-за которой я потом, после тренировки, буду расплачиваться криками и болью. И тут меня захватывает такая ярость от того, что приходится проходить этот ужас еще и еще раз, пока не пройду от нестерпимой боли, которая пронзает каждую мышцу, каждую клетку моего бедного организма, которому и так боли доставалось по самое «не хочу». «Не хочу!» Я ору это, переходя в какой-то совершенно нереальный режим, который нахер мне не нужен, но который почему-то из меня выбивали самым злостным образом. Красная пелена заволакивает сознание на какую-то секунду. Максимум на две. Успевая заметить небольшую комнату подземного бункера с металлической дверью. Три изломанные фигуры у стола. И четвертая, у которой страшное месиво вместо головы. Кажется, я воспользовался парабелом, как костетом. Сознание отключается. «Разряд! Еще разряд! Давай! Сейчас пойдет! Разряд!» «Какого дьявола меня вытаскивают из этой убаюкивающейся черноты, в которой так спокойно и нет боли? Не хочу!» Но меня никто не спрашивает. Еще удар!» и мое бедное сознание вытаскивают на свет Божий, чтобы подвергнуть еще большим пыткам, которые они называют тренировками. «Ну куда мне еще больше?»